глава 4. после того как андрей иванович и ляхов ушли в сербию александра михайловна перемыла посуду убрала стол и села к окну решать задачу наименованные числа по воскресеньям елизавета алексеевна воротившись из школы по просьбе александра михайловна занималась с нею правду говоря большого желания учиться у александра михайловны не было но она училась потому что училась елизавета алексеевна и потому, что учение было для Александры Михайловны запретным плодом. Она попробовала решить задачу, взглянув предварительно в решение. Ничего не вышло. Александра Михайловна погрызла карандаш, подумала и, отложив задачник, потянулась. Было скучно. По оконным стеклам текли струи воды в квартиру. Стояла тишина. Зины не было, она бегала по двору.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 Темнело. Александра Михайловна вышла в кухню к квартирной хозяйке. Старуха-хозяйка Дарья Семеновна жила в кухне вместе с дочерью Дунькой, глуповатой и румяной девушкой, которая работала на цементном заводе. Они пили кофе. Александра Михайловна подсела к ним, но от предложенного кофе решительно отказалась. Стали беседовать о вчерашней драке, разыгравшейся на лестнице между живописцем вывесок и пьяным приказчиком.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 «Не бегала бы по двору до ночи, так и не было бы холодно. На дворе грязь, слякоть, а она бегает». Смеясь, Зина крикнула еще громче. «Караул! Холодно!» Александра Михайловна дала ей два шлепка. Зина захныкала. «Когда тебе говорят, ты должна слушать, а не смеяться». «Да, когда мне холодно!» — плаксиво взразила Зина. «Печка топлена, от жары, слава богу, деваться некуда».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 с окном выходившим на кирпичную стену на полочке грудою лежали книги и среди них желтели обложки сочинений достоевского и григоровича приложений к книге александра михайловна сказала задачи у меня не вышли лизавета алексеевна думала думала проверяла проверяла не сходятся с решением и она с недоумением пожала полными плечами елизавета алексеевна стала решать вместе с нею Они занимались около часу. Елизавета Алексеевна объясняла, сдвинув брови, серьезная и внимательная, с матово бледным лицом, в котором, казалось, не было ни кровинки. Она была дочерью прядильщицы. Когда Елизавета Алексеевна была ребенком, мать, уходя на работу, поила ее настоем маковых головок, чтоб не плакала. Их было шестеро детей. Все они перемерли, и выжила одна Елизавета Алексеевна. В комнате Александра Михайловна Зина громко пела в пустую кастрюлю, которую держала перед ртом. — Чудный месяц плывет над рекою, все спокойно, в ночной тишине. Александра Михайловна решила, наконец, обе задачи. Елизавета Алексеевна спросила. — Ну что, не соглашается Андрей Иванович пустить вас работать? — Нет, — вздохнула Александра Михайловна. Слыхали вчера, чуть было не избил, что посмело сказать. «Он хочет, чтоб вы его хлеб ели», — сказала Елизавета Алексеевна, понизив голос. «Да добро бы еще хлеб-то этот был бы, а то ведь сам все болеет, ничего не зарабатывает, везде в долгу, как в шелку, никто уж больше верить не хочет. А обедать ему давай, чтоб был обед, где же я возьму? Сам денег не дает и мне работать не позволяет». Так чего вам заботиться? Без денег нельзя обеда приготовить. Он сам может это понять. Он этого не хочет понимать. Чтоб был обед, только и всего. Сегодня подала солонины, надулся. Ты, говорит, не хочешь постараться. Поди-ка сам постарайся. Придешь в мелочную. Лавочник тебе и не отвечает, словно не слышит. Сколько обид наглотаешься, чтоб фунт сахару получить? Ни за что бы не стало для него стараться.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 Говорят, что и любят тебя, и холить будут, и пить-то ничего не пьют. Александра Михайловна помолчала. «Вы думаете, ему есть до нас какая-нибудь забота? Ему только товарищи и дороги. Последний кусок он отнимет у своей девочки, что поддать товарищу. Для товарища он ни над чем не задумается. Пять лет назад его прогнали от Гебгарда. За что? Товарищ его, Петров, поставил золотые обрезы просушиваться».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 Положительно не знаю. — Как вам это нравится, Елизавета Алексеевна? — Пишет, чтоб я ему еще прислала два рубля. Где я их возьму? — Ах ты, боже мой! Боже мой! А? Вы где с ним пьянствуете? В Сербии? На коньяк денег не хватило вам? Зачем ему деньги? Захаров смущенно переминался. — Окончательно не могу вам этого сказать. А только просил меня Андрей Иванович принести...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 Я вас не знаю, ступайте вон отсюда, ва. Захаров заморгал глазами. «Это вы мне намекаете, что я должен удалиться? Какой прикажете дать ответ, никакого ответа не будет!» Александра Михайловна круто повернулась и ушла к Елизавете Алексеевне.